Ребенок всегда испытывает острую потребность в общении с вами. Надо, чтобы он на какой-то момент осознал не только необходимость потребности, но и возможность ее утраты, возможность потерять расположение родителей, возможность свободно и легко общаться с вами. Вы уже сделали несколько шагов по пути сближения с ребенком, дав ему почувствовать радость труда, радость первых своих успехов. но никакая радость общения не снимет то безнравственное начало, которое уже в качестве стереотипа сложилось в детском поведении. Нравственность всегда связана с выбором, с моральным переживанием, и, если хотите, с мучениями. Доброе чувство чаще всего бывает выстраданным, и вы должны сознательно пойти на то, чтобы привести ребенка к мукам совести. Здесь многое будет зависеть от вашей интуиции, от вашего искусства общения с ребенком. Давайте с вами рассмотрим несколько ситуаций. Ситуация холодности. Возможно, сразу же после пережитых ребенком минут радости замкнитесь в себе. Сделайте огорченное лицо. Не старайтесь при этом разыгрывать спектакль, ведь вы на самом деле огорчены тем, что у вас плохие отношения с ребенком. Постарайтесь подвести его к вопросу «в чем дело?». Не отвечайте сразу. Или же постарайтесь заинтриговать ребенка уклончивым вопросом «а ты разве не знаешь?» «Не догадываешься?» Не огорчайтесь, если ребенок забудет о своем вопросе и не станет допытываться. Ждите момента, когда будет удобно начать разговор. Если речь пойдет о бабушке... но постарайтесь нарисовать картину ее нелегкой старости, болезни, одиночества. Вызовите у ребенка чувство сострадания. И если с его стороны будет хотя бы малейшее понимание и стремление в чем-то изменить свое отношение, помогите ему, отметьте его искренний порыв. Пусть ребенок впервые сделает доброе дело и получит от этого радость. Ситуация взрыва. Не стремитесь к разрыву, но будьте к нему готовы. Ребенок должен понять и силу вашей справедливости, и силу вашей культуры, и силу вашей воли, и вашу неотступность. Постарайтесь не сразу обрушивать на ребенка все требования. Нельзя говорить, вот с этого дня ты должен во всем повиноваться старше. Но надо потребовать главное. Я, очевидно, в чем-то виноват. что распустило тебя. Мы все тебе потакали. Я не требую от тебя резкой перемены. Это, наверное, невозможно. Но с этого дня, если ты хочешь с нами общаться, ты должен делать то-то и то-то. Если ребенок скажет «не буду», «не хочу», «с какой стати», то дайте ему почувствовать свою неотступность. Скажите «тогда нам не о чем говорить. Ситуация параллельного действия. Заметьте, что если вы будете действовать в одиночку, вы наверняка проиграете. Если ребенок пошел на разрыв, вы не имеете права оставлять его наедине с собой. Это крайне опасно. Вы должны организовать параллельное действие, чтобы кто-нибудь разъяснил ему ситуацию разрыва, показал его неправоту. Пусть это сделает отец, бабушка, учитель, школьный товарищ. Ситуация разрыва у ребенка все обострено. Этим разрывом, этой обостренностью восприятия, он, собственно, и подготовлен для нравственного влияния. И эту подготовленность надо мгновенно использовать. Ребенок должен к вам прийти с повинной. Ситуация возможного компромисса. В зависимости от обстановки можно пойти на компромисс. Примите извинения ребенка. подчеркните, мне не нужны извинения. Важно, как ты будешь выполнять дальше те элементарные требования, о которых мы вели разговоры много лет. Не ведите общие разговоры, сейчас они неуместны. Лучше всего займитесь каким-нибудь общим делом. Скажите, хорошо, если у тебя добрые намерения, и ты искренне говоришь, давай-ка займемся делом. Достань свою тетрадь по арифметике. Или Давай-ка уберем квартиру. Снова вспомните уже приведенную формулу «трудовое усилие – наслаждение – трудовое усилие». В ходе делового общения, если возникает такая возможность,